Глава 18 Дом Риццо. Период с июня по июль 1960 года. До отъезда оставалось два дня. Чемоданы были собраны, дом вычищен до блеска, а мебель накрыта белыми простынями. Аньезе очень хотелось положить в багаж дедушкин диплом, рекламные плакаты и грамоты за Марианн, Но место уже не осталось, да и рамки были довольно тяжёлыми, поэтому она взяла с собой только фотографии у бабушки и дедушки. «Попрошу Марио отправить остальное позже», — подумала она. На фабрике новость об её отъезде уже несколько недель была у всех на устах. Сначала некоторые из старожилы дома Рица отреагировали с удивлением, другие — с искренним сожалением, а третьи так словно наблюдали конец целой эпохи. Но когда Аньеза, слегка смущаясь, объяснила им, что уезжает с любимым человеком, чтобы выйти замуж, их горечь сразу сменилась радостью. «Ну и правильно, нужно думать о своей жизни», — заметила Вито. «Конечно, это нормально, что девушка твоего возраста хочет выйти замуж», — подхватил Дарио. Марио обнял её. «Я очень рад за тебя, но всё равно буду скучать, ты же знаешь?» Аньеза растроганно кивнула. «Я тоже буду по тебе скучать», — ответила она. Совсем по-другому отреагировал на новость о её замужестве Болтун Гаэтану. Он с привычной издёвкой заметил. «Так уж устроен мир. Женщины, выходя замуж, должны сидеть дома. Хотя, если уж на то пошло, это и есть их место». Однако его слова не нашли поддержки, только один пожилой рабочий пробурчал в ответ что-то одобрительное. Даже Матео и Роберто, сотрудники, с которыми она делила лабораторию, казались огорчёнными. «Жаль, мы хорошо сработались», — сказали они. Это правда, — подумала Аньезе. Особенно в том, что касалось линии шампуней, которой она занималась каждый день в течение последних двух месяцев. Даже Калелло остался доволен результатом, хотя так и не сказал этого вслух. С тех пор, как Аньезе подала заявление об увольнении, он её игнорировал. Если нужно было что-то ей передать или спросить о чём-то, он делал это через Марио, Матео или Роберто. Когда пришло время подготовить эссенции для огромной партии Новельмариан, поручение ей передал Марио. "Калелла хочет сделать запас Новельмариан и пополнить склад", сказал он. Аньеза это нисколько не удивило. Очевидно, что Калелла не мог снять мыло с производства в один миг, а такого большого запаса ему должно хватить, чтобы выполнить значительное количество заказов. Что до самой Аньезы, она чувствовала себя на удивление спокойно. Конечно, ей было грустно расставаться с Марио и другими рабочими, и она была уверена, что будет скучать по любимому делу, по крайней мере, пока не найдёт новую работу, но уже чувствовала себя словно вдалеке отсюда. Уверенной и готовой с распростёртыми объятиями отправиться навстречу новой жизни, которая её ждала. «Кто бы мог подумать, что я буду так спокойно, уходя отсюда», размышляла Аньеза, трудясь в лаборатории. В этот момент за стеклянной дверью она увидела... «Лоренцо! Что?» — ахнула она. Аньеза с бешено колотящимся сердцем выбежала в коридор. Её брат стучал в дверь кабинета Калеллы. Она рванулась к нему, но не успела. Лоренцо уже открыл дверь и зашёл внутрь. «Что здесь, чёрт возьми, происходит?» — ошеломлённо подумала она. Калелла откинулся на спинку кресла и, прищурившись, глядел на Лоренцо. Казалось, он не понимал, кто перед ним. «Ты меня не узнаёшь?» — начал Лоренцо, сунув руки в карманы. Калелло потребовалось несколько секунд, чтобы подумать над ответом, а затем он распахнул глаза. «Лоренцо рится!» — пробормотал он. «Одна рица уходит, а второй возвращается!» — съязвил он. «Передумал? Хочешь работать на меня? Боюсь, ты опоздал!» Лоренцо, слегка усмехнувшись, покачал головой. «Ты как был над надутым пузырём, так и остался!» Калелло мгновенно изменился в лице и наклонился над столом. «А ты как был дураком, так и остался!» «Каждому свое», — парировал Лоренцо, пожав плечами. «Так зачем пожаловал?» — нахмурился калелла Лоренцо прочистил горло и сделал шаг вперед. «Помнишь, что я говорил, что однажды вернусь сюда хозяином?» «Боюсь, тебе это приснилось, или ты ударился головой», — перебил Калелло. «Пока, насколько мне известно, эта фабрика принадлежит мне». «Это ненадолго», — Калелло рассмеялся. «Ну, точно, с ума съехал!» — фыркнул он, но тут же посерьёзнел. «Хотя кое в чём ты всё же оказался прав. Ты и твоя сестра и впрямь из одного теста. Высокомерные, самонадеянные и без всякого уважения». Лоренцо пропустил его слова мимо ушей. «Перейдём к делу? Или продолжим разыгрывать комедию?» Он окинул взглядом кабинет и заметил, что от дома Рица не осталось и следа. Плакаты, награды, диплом деда, фото бабушки и дедушки. Всё исчезло. «О делах? Ты, щенок, хочешь говорить со мной о делах?» «Именно», — спокойно ответил он. «Я хочу выкупить фабрику», — Калелла снова рассмеялся. «Тебе смешно?» — спросил Лоренце. «Ты даже не представляешь, насколько», — ответил тот, всё ещё посмеиваясь, и закурил сигару. «Ты что, выиграл в лотерею? Потому что только в таком случае ты смог бы купить эту фабрику. Можно и так сказать, в определённом смысле я выиграл лотерею ответил Лоренцо. Калелло выдохнул дым, и в его глазах примелькнуло любопытство. «Ты разве не слышал?» продолжил Лоренцо язвительно. «Я женился на герцогине Гуарини месяц назад». Калелло внезапно замолчал. «Что, тебе больше нечего сказать? Отлично, тогда я продолжу. Сколько бы сейчас ни стоило маловар, не стоило маловарня, предлагаю тебе вдвое больше». Калелло уставился на него. «Вдвое больше?» переспросил он. «Все верно». «Я вернусь сюда через неделю, и ты дашь мне ответ», — заключил Лоренцо и ушёл, не оставив Калелли времени на возражение. Выйдя наружу, он прислонился к дверному косяку, пытаясь восстановить дыхание, и закрыл глаза. «Готово», — сказал он себе и снова открыл глаза. Находиться здесь было так странно и вместе с тем так естественно. «Я снова дома», — подумал он, и на сердце у него потеплело. «Лоренцо!» — он обернулся. «Аньезо!» Сестра подбежала и остановилась в шаге от него. «Что ты здесь делаешь? Что происходит?» «Давай выйдем на улицу», — прошептал он, положив ладонь ей на спину. Они вышли из здания фабрики и отошли к грунтовой дороге. Когда Лоренцо остановился, Аниеза пристально посмотрела на него, ожидая объяснений. «Как же он изменился», — подумала она. У него была новая прическа, которая делала его совершенно другим человеком. Он будто резко повзрослел. К тому же на нём был элегантный костюм, словно сшитый на заказ. Интересно, сколько такой стоит?» Лоренцо поднял глаза на вывеску. «Видишь это?» — спросил он. Аньеза тяжело вздохнула и посмотрела туда же. «Вижу. И что?» «А то, что скоро её заменят, и там снова будет написано «Дом Риццо». Она с недоумением посмотрела на него». «Что ты такое говоришь? Я же обещал тебе, что у меня всё получится». «Лоренцо, я тебя совсем не понимаю». Он пнул камешек. «Я сделал Калелле предложение о покупке фабрики. Но Калелла не собирается её продавать, это невозможно». «Не собирался до этих пор». «О чём ты говоришь? Ты можешь всё объяснить?» Я предложил ему вдвое больше, чем стоит фабрика. «Вдвое больше?» — повторила она недоверчиво. «Лоренцо, но ну откуда ты возьмёшь такие деньги?» «Из наследства Гуарини. Откуда же ещё?» «А, теперь всё понятно», — тихо сказала аньеза «А твоя жена знает, что ты собираешься сделать. Ты уверен, что можешь распоряжаться её деньгами?» Лоренцо засунул руки в карманы. «Моя жена сделает ради меня всё, что угодно, а мой тесть верит в меня и в мои идеи». Аньезе задумчиво посмотрела вдаль. Внезапно эта затея перестала казаться ей такой уж абсурдной. Она знала, насколько жаден Калелло, и понимала, что он признавал единственный язык — язык денег. «И Калелло согласился?» «Пока что нет, но он согласится», — ответил Лоренцо. Аниза запустила глаза. «Не могу поверить, что всё это происходит на самом деле, и именно сейчас, когда я должна уезжать». Лоренцо взяла её руки в свои. Она подняла голову и взволнованно посмотрела на него. «Всё снова может быть как раньше», — сказал он. «Если мы будем вместе, станем работать бок о бок, я, ты и наша фабрика, как это было всегда». Аньеза была сбита с толку. Слова Лоренцо тронули её до глубины души, но в то же время она чувствовала, что в этом есть что-то в корне неправильное. Она мягко высвободила руки. «Ты не пришёл на похороны папы», — сказала она. Лоренцо тяжело вздохнул. «Знаю». «Знаю. И это всё, что ты можешь сказать?» — вспылила она. Чтобы я не сказал, это уже ничего не изменит. Если я скажу, что мне жаль, что я страдал из-за смерти папы, ты поверишь? Ты страдал? Правда? Почему же тогда ты ни разу не приехал? Ты хоть понимаешь, что чувствовала мама? А я? У меня сердце было разбито вот что. А тебя не было рядом. Тебя никогда не было рядом. Лоренцо попытался что-то возразить, но Аньеза уже было не остановить. А теперь ты вдруг появляешься и говоришь, что всё может быть как раньше? Ты вообще слышишь себя? «Тебя не было столько времени, ты всякий раз отталкивал меня, когда я пыталась поговорить, ты проигнорировал похороны папы, женился и даже не пригласил нас на свадьбу, и при этом уверен, что найдёшь меня там, где оставил, и всё будет как прежде? Нет, Лоренцо, так не бывает!» Он выдержал паузу, прежде чем ответить. «Я понимаю, у тебя есть все причины злиться. Но знаешь, я тоже долго злился», — пробормотал он, кусая губы. Аньеза одновременно захотелось обнять его и оттолкнуть. «Слишком поздно, Лоренцо», — с трудом произнесла она. Её взгляд скользнул по оливковым деревьям. «Да и вообще, послезавтра я уезжаю», — Лоренцо нахмурился. «Что значит уезжаю? Куда?» «В Савону, с человеком, которого люблю. Его зовут Джорджо». «Ну да, откуда же тебе знать? Ты и это пропустил», — сказала она дрожащим голосом. Брат смотрел на неё со слезами на глазах. «Мама поедет с нами», — продолжила Аньезе. «По крайней мере, она не останется здесь одна». «Без папы», — добавила она, едва сдерживая слёзы. Затем она покачала головой, скрестила руки на груди и, не оборачиваясь, пошла на фабрику. Прежде чем зайти в лабораторию, она услышала звук отъезжающего автомобиля. На вокзале в Летче царила суета. С матросским рюкзаком на плече Джорджо остановился и поднял глаза на табло. «Вот он, наш поезд», — сказал он, показывая пальцем. Аньеза прищурилась. «Который?» «Вон тот, на Геную. В десять минут двенадцатого. В Геную мы пересядем на другой, что идёт до Савоны». «Нет ли здесь скамейки?» — проворчала Сальватора, озираясь по сторонам. «Тут так душно, что я вот-вот упаду в обморок», — добавила она, обмахиваясь шляпкой. «Мама, мы скоро сядем на поезд», — успокоила её Аньеза. Ей показалось, что мать слишком заволнована, если не сказать раздражена. Перед тем, как выйти из дома, Сальватора несколько раз обошла все комнаты, чтобы убедиться, что всё в порядке и ничего не забыто. Когда она, наконец, закрыла дверь на ключ, её рука дрогнула, и по щеке скатилась слеза. У Аньеза сжалась сердце. Должно быть, матери было нелегко покидать дом, где она прожила всю жизнь с мужем, где родились и выросли её дети. Для неё это были серьёзные перемены, и Аньеза была отнюдь не уверена в том, что Сальватора готова к новой жизни. Она надеялась, что мать быстро найдёт общий язык с матерью Джорджа и обретёт в ней подругу. «Пойдём в кафе. Мама выпьет воды и освежится», — предложил Джорджу, заботливо кладя руку на плечо Сальваторы. Она устала, кивнула и вытерла под лба Затем они направились в сторону вокзального кафе, таща за собой пять чемоданов. Три пришлось купить специально, потому что дома было только два, те, с которыми Джузеппе и Сальваторе ездили в Неаполь в свадебное путешествие. Они вошли в кафе и, оставив чемоданы в углу, подошли к кассе. Джорджо достал бумажник. В этот момент из радиоприемника на стойке послышался неподражаемый голос мины. «Когда ты здесь со мною, стены этой комнаты исчезают, превращаясь в бескрайний лес, лес бесконечных деревьев, когда ты близко, потолка больше нет». Слова из сингла «Ильчьела ин уна станца» В переводе с итальянского «Небо в комнате» — певицы Мины мацини «Никогда не слышала эту песню. Наверное, новая», — пробормотала Аньезе. Джорджо обернулся. «Кажется, я тоже её не слышал. И над нами только небо, мы остаёмся здесь совсем одни, как будто больше нет ничего, ничего в этом мире». Они посмотрели друг на друга и обменялись улыбками, словно в песне пелось о них. Незадолго до одиннадцати все трое вышли на вторую платформу. Сальватора внимательно посмотрела на локомотив и нахмурилась. «Когда я ездила на поезде много лет назад, твой брат тогда ещё не родился. Он был совсем другим». «Ах, времена паровозов!» — пошутил Джорджо, загружая чемоданы. «А этот что, не паровоз?» — спросила она. Джорджо звонко рассмеялся. В этот момент мужской голос объявил по громкоговорителю что поезд на Геную — отправляется с платформы номер два через несколько минут. Они поспешили погрузить последний чемодан и, поднявшись в вагон, пошли искать свободные купе. Наконец, в одном нашлось три свободных места, на четвёртом сидела молодая женщина с младенцем на руках. «Свободно?» — спросил Джорджо, заглянув внутрь. Женщина кивнула. Он улыбнулся и принялся укладывать чемоданы на верхние полки. Анье засела у окна напротив пассажирки. На вид ей столько же лет, сколько и мне, — подумала она. Аньезе улыбнулась, но та отвела взгляд, оставив улыбку без ответа. Через несколько мгновений поезд медленно тронулся. «Ну вот и поехали!» — воскликнул Джорджо, сидевший рядом с Аньезе. Он протянул ей руку, и она вложила свою ладонь в его. Сидевшая напротив Сальватора откинула голову на подголовник и бросила на них бесконечно нежный и одновременно тоскливый взгляд. Не выпуская руки Джорджу, Аньеза повернулась к окну и вгляделась в раскинувшиеся вдоль путей оливковые рощи и бескрайние поля. Ей вспомнилось, как однажды летним утром на пляже, когда всё ещё казалось целым и нерушимым, она сказала Фернанду «Нет в мире такого человека, с которым я была бы счастливее, чем на маловарне. Это невозможно». Теперь она почувствовала нежность к той далёкой себе, к девушке, которая ещё ничего не знала о любви. Она обернулась к Джорджу и увидела, что он уснул. Аньеза пристально посмотрела на него, отметив, что он красив даже в профиль. Затем её взгляд упал на мать, которая увлечённо читала журнал «Фамилия Кристиана». И снова её глаза устремились за окно. В это время на просёлочной дороге, вдоль которой тянулись поля, она увидела улыбающуюся женщину. Она шла, держа за руки детей, мальчика и девочку. «Наверняка брат и сестра», — подумала Аньеза. Вздохнув, она подпёрла щеку рукой и вспомнила слова Лоренцо. «Если мы будем вместе, станем работать бок о бок в команде, я, ты и наша фабрика, как это было всегда». Лоренцо сдержал обещание. Он сделал то, что всем, особенно ей, казалось невозможным. Её брат находился в шаге от возвращения фабрики. Благодаря Лоренцо их дом, дом Ритца, продолжит своё существование» а меня там не будет», — подумала Аньезе, и в груди кольнула внезапная грусть. Всё ещё, глядя в окно, она почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Одна скатилась по щеке. Никто этого не заметил, кроме молодой женщины, которая всё это время наблюдала за ней. «Чёрт побери, кажется, мне ещё никогда в жизни не было так жарко», — думал Лоренцо, захлопывая дверцу автомобиля. Было всего полдевятого утра, но июльское солнце уже палило вовсю. Он снял пиджак и, оставшись в рубашке и галстуке, направился к фабрике. По пути он поднял взгляд на вывеску и улыбнулся. Ему пообещали, что к сентябрю будет готова новая — Дом Риццо, маловаренная фабрика, открытая с 1920 года. Прежде чем войти, он остановился и глубоко вдохнул. Как только он переступил порог фабрики, Группа рабочих, собравшихся у входа, встретила его овациями и радостными улыбками. Лоренцо удивился, это были те самые сотрудники дома Риццо, которых нанимал ещё его дед Ринато. Всё это время, сами того не осознавая, они ждали его возвращения. Марио подошёл и положил руку ему на плечо. «Добро пожаловать домой!» — сказал он. Лоренцо был тронут до глубины души. «Да, так и есть. Я действительно дома», — подумал он. Он открыл дверь кабинета и замер на пороге, осматриваясь. Дедово кресло всё ещё стояло на своём месте, как и его письменный стол. На стенах ничего не висело, и Лоренцо тут же подумал, что ему не терпится снова заполнить их памятью о будущем, которое начиналось уже сегодня. Он подошёл к креслу, медленно отодвинул его, сел за стол и положил руки на подлокотники. Внезапно у него перехватило дыхание. Он протянул руку к галстуку и ослабил узел, а потом и совсем развязал. Но этого было мало. Тогда он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и попытался поглубже вдохнуть. Откинувшись на спинку кресла, он запрокинул голову и закрыл глаза. Неожиданно перед его мысленным взором возникло воспоминание. Он вспомнил себя ребёнком в школьной форме, как он подглядывал в замочную скважину за третиклашками, надеясь увидеть Анджелу девочку, о которой думал уже тогда день и ночь. Он распахнул глаза и выпрямился, застегнул пуговицу на рубашке и, потрясённые воспоминаниями, поднял телефонную трубку стоявшего на столе аппарата. «Алло», — ответила Роза, их горничная. Лоренцо попросил немедленно пригласить герцогиню к телефону. «А вот и я», — раздался через несколько секунд бодрый голос Дорианы. «Привет, дорогая, чем занимаешься? Собираюсь пойти с мамой по делам», — объяснила она. «Но расскажи лучше, как у тебя. Как ты себя чувствуешь? Каково это вернуться туда?» Лоренцо замялся. «Столько переживаний. Могу себе представить», — мягко ответила она. «Сегодня за ужином ты мне всё расскажешь». «Конечно. До вечера», — он положил трубку. Через несколько мгновений раздался стук в дверь. «Входите», — сказал он. Марио открыл дверь и подошёл к столу. В руке он держал белый конверт. «Это для тебя», — сказал он, протягивая его Лоренцо. Лоренцо взял в руки запечатанный конверт и перевернул его. На обратной стороне было написано «Для Лоренцо». Он сразу же узнал почерк Аньеза, угловатый и немного неровный. Он снова посмотрел на Марио. «Аньеза дала мне его перед отъездом», — объяснил тот, — «и попросила сохранить и вручить тебе именно сегодня». Марио улыбнулся и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Оставшись один, Лоренцо какое-то время разглядывал конверт, чувствуя, что сердце бьётся всё сильнее. Затем он, наконец, решился открыть его. Он достал лист бумаги и прочёл. Это принадлежит дому Риццо. Лоренцо нахмурился. «Что это значит?» — подумал он и снова заглянул в конверт. Там был ещё один листок, сложенный вдвое. Он вынул его и медленно развернул. На нём была формула «Нувель Мариан».